— Кто-нибудь из придворных? — продолжал размышлять вслух Филипп. — Нет, в таком случае Маргарита и Бланка не подарили бы нам эти кошельки, побоялись бы, что их узнают. — Тогда кто же? — Кто? — Может быть, кто-нибудь из их бургундской родни? — Но странно, почему Маргарита об этом мне прямо не сказала. — «А ты что предпочитаешь?» — со смехом спросил брата Гутье. «Знать или иметь?» Не успел Филипп ответить на этот вопрос, как впереди раздался негромкий свист. Братья вздрогнули от неожиданности и одновременно схватились за рукоятки кинжалов. Никакого иного оружия они не захватили, справедливо решив, что оно может помешать им во время этой ночной прогулки. Любая встреча в здешних местах и в столь поздний час могла обернуться плохо. — Эй, кто там идет? — окликнул Готье. Снова раздался свист, и братья Доне не успели даже занять оборонительные позиции. Шесть человек вдруг выступили из тьмы и напали на них. Трое нападающих набросились на Филиппа, прижали его спиной к стене и крепко держали за обе руки, так что он не мог действовать кинжалом. Зато трое других еле справлялись с Готье. Старший Доне швырнул на землю одного из грабителей, вернее, грабитель упал, чтобы избегнуть удара кинжалом, но двое других схватили Готье сзади, вывернули ему руку, и он выронил оружие. Филипп чувствовал, как шарят по его телу руки грабителей, как добираются до золотого кошелька. А главное, нельзя даже позвать на помощь. Правда, на крик непременно явятся стражники, охраняющие Нельскую башню. Но в этом случае не оберешься вопросов. Откуда явились братья Дуне? Зачем сюда пожаловали? Что делали? И поэтому оба они боролись молча. Или они выберутся из беды одни, без посторонней помощи, или же не выберутся из нее совсем. Филипп, прижатый к стене, отбивался с энергией отчаяния и легал нападавших ногами, так как не мог пустить вход кинжала. Он не желал расставаться со своим кошелем. Этот кошель вдруг стал дороже всего, что было у него на целом свете, и он решил спасти его любой ценой. А Готье был склонен вступить с грабителями в сделку. Пусть берут все, что угодно, лишь бы оставили жизнь. Да только оставить ли? Не бросят ли, ограбив дочисто в сену, а завтра всплывут на поверхность два изуродованных трупа? Как раз в этот момент из ночной мглы выступила какая-то тень. Готье увидел подошедшего только в последнюю минуту и не успел решить, кто это — спаситель или новое подкрепление грабителям. Дальнейшее произошло в мгновение ока. Один из грабителей крикнул, «Эй, ребята, спасайся, кто может!» Словно лев ворвался пришелец в самую гущу свалки, и участники ее увидели, как блеснуло, вихрем завертелось лезвие меча — «Ах, жилье! Ах, негодяй! Ах, наглецы!» — оглушительно вопил незнакомец, щедро раздавая удары направо и налево. Под градом ударов грабители разлетелись во все стороны. Один из них имел неосторожность приблизиться к незнакомцу, и тот, схватив его свободной рукой за ворот, с размаху швырнул в сену. Вся шайка бросилась бежать без оглядки. Слышен был только торопливый топот ног, который затихал по мере того, как грабители пробирались к берегу, в сторону Преоклер, и потом все стихло. С трудом переводя дыхание, спотыкаясь на каждом шагу, Филипп подошел к брату, прижав обе руки к груди. «Ранен?» — спросил он. «Нет», — ответил Гутье прерывающимся голосом, потирая ушибленное плечо, «а ты тоже нет». Но мы спаслись просто чудом. Не сговариваясь, оба брата Дуне разом повернулись к незнакомцу, который несколько секунд назад рассеял шайку грабителей, а теперь направлялся к спасенным, вкладывая на ходу клинок в ножны.